Первое знакомство. «Мужик, ты не прав!» Походу, любимое выражение этого заведения. «Мужик не прав, когда пьет, когда не пьет, когда дерется или не дерется, когда говорит или молчит, ну и так далее». Обязательно найдется критик, который скажет, что вот это был мой бифштекс» или «Повеселимся, ребята!» Вот и теперь, похоже, ситуация продолжилась. Или повторялась. Я сидел за столиком один и не хотел никого видеть. Музыкальный аппарат играл что-то танцевальное, медленное. Корабль был готов к отплытию. Но я не видел пока на нем никого. Кто мог бы стать его командой? Моей командой. А болтаться в море просто ради того, чтобы болтаться в море, неинтересно. Неинтересного груза. Ни занятия, ни компании, ни алых парусов не было. И потому, словом, мне нужна команда на корабль. Пиратский или торговый, военный или флибустьерский, я еще не решил. «Мужик, я допью твое пойло!» Протянул руку к моему столу какой-то пьяный бородач. Даже не спросил разрешения позволить выпить свое пойло Это почти признать себя подстилкой под задницей проститутки в дешевом борделе. Практически пылью, грязью под ногами. Пришлось слегка стукнуть по бицепсу протянутой руки, и его рука повисла плетью. Внимание заинтересованных по сторонам усилилось с нецензурным ревом более одноглазого. «Сука! Он мне руку сломал!» «Ну, не сломал, конечно, но на несколько дней ему придется тянуться к стакану или тарелке левой рукой. Сам виноват». За соседними столиками обернулись различные личности, готовые включить форсаж как в мою сторону, так и к дверям этого дешевого салуна. Я пытался найти себе команду и на верфи, и на площади у городской ратуши, и в молельных домах. От меня шарахались все, кто слышал мой голос. Видимо, мой разговорный язык был слишком примечателен своим выговором и настолько отличался от общепринятого наречия, что вызывал отторжение. Поэтому я стал шляться по местным барам и тавернам, присматриваться к окружающим и стараться притереться в произношении слов и выражений у местных аборигенов. «Пошел вон отсюда!» — я ответил бородатому. Однако это вызвало какое-то недовольство сидящих за столиком. Они уже поставили свои кружки и стаканы и с нетерпением ждали развития событий. Но я был еще не настолько пьян, чтобы не контролировать ситуацию. К тому же сам хотел развлечься. «Я тебя не приглашал к столу». «А меня никто не вправе пригласить или не пригласить. Я сам сажусь туда, где мне приглянулось. И мне насрать нравится это кому-то». Или не нравится? Видимо, мне придется поучить тебя правилам поведения в обществе. Тот стоял передо мной, держа левой рукой правый локоть, который не хотел его слушаться. Я же сказал, что это продлится до недели. Вот и продлится. А заодно и проучить тебя как следует, чтобы ко мне за столик уже никогда не садился. Здоровяк ухмыльнулся и всем весом грохнулся на табурет около моего стола. Типа занять место. Но я отреагировал быстрее. И выбил табурет перед самой его задницей, когда она уже разогналась в своем движении до максимума. Табурет ударился о соседний стол, и на нем от удара зазвенели кружки. А мой страстный оппонент со всей силой грохнулся о пол и выпучил на меня глаза. «Ну, если ты планировал лезть под стол и лизать мне сапоги...» то я извиню тебя и разрешу обработать мои сапоги и пол под моим столом этим языком. Рев <рёв> разъяренного медведя был бы ласковой пастушьей песни, если бы можно было сравнить с ним то, что извергло горло здоровика. Он схватил здоровой рукой другой табурет за ножку и кинул его в меня. Промахнулся. Табурет отлетел мне за спину и скинул с пары столиков стоящие там напитки. К тому же зацепил несколько сидевших за столиками завсегдатаев. Они поднялись. В их глазах горел огонь щения и желание размяться от длительного сидения за столом. Надо предоставить им такую возможность. Я заметил, что в это время к моему столику посреди бара от дверей салуна направилась высокая фигура в длинном черном одеянии и капюшоне, Сильно закрывающим лицо. Монах, Фигура по дороге остановилась перед бородатым и пнула его носком обуви. Что, Билли, наконец-то тебя свалили с ног? Давай, мои сапоги, оближешь до блеска. Это стало последней каплей, перевесившей терпение и Билли, и публики Своем и криками мужики различной конструкции и покрытия рванулись к нам. А Билли сумел вскочить на ноги одним прыжком и, схватив с соседнего столика бутылку здоровой рукой, кинулся на меня. «Я думал, что мне придется еще и помогать выбраться из питейного зала этому хрупкому на вид монаху со странным юношеским лицом», и оглянулся вокруг себя, чтобы окончательно оценить обстановку. «Когда я уже обвел взглядом окружение, то понял, что монах уже стоял около меня спиной ко мне». «Ну что ж, так тоже неплохо. Хоть на какое-то время со спины никто не зайдет». Взмах рукой и летевший ко мне рыжебородый молотчик взлетел в воздух от удара в челюсть снизу. Хук справа, в хрыча в шляпе с большими полями. И он тоже решил отдохнуть, с размаху приземлившись спиной на один из ближайших столиков. Третьему пришлось дать подножку и добить его, уже падающего, ударом ребра ладони по шее. Бросившегося на меня толстого в широких брюках Пришлось ударить двумя руками по ушам И тот скрутился от боли уже у меня под ногами Кого я ударил костяшками в горло, память уже не зафиксировала Я только теперь заметил, что со спины мне только чужое дыхание и слышалось Да и то прерывистое Я быстро оглянулся И разглядел, что четверо разномастных драчунов уже лежали на полу под ногами монаха, который даже не открыл лица, но и не сдвинулся в сторону от моей спины. Если я действовал под действием легкого ускорения, то он-то такой возможности не имел. Но зато явно имел навыки рукопашного боя и неплохие навыки. Переведя стремительное поступательное движение следующего атакующего то В движение летящего болида в сторону стойки я крикнул. Как дела, чернорясы? Нормально. Уходить отсюда будем сейчас или по окончании представления? А ты как предпочитаешь? Я разомнусь еще, но не знаю, сколько ты сможешь продержаться. Новый прохожий с ревом пролетел мимо меня уже под датой ногой святого отца и влетел в игровой аппарат головой. Аппарат сочно звякнул Переключил от удара сразу несколько мелодий И заиграл что-то типа Да я и не знаю, откуда у тебя боевая подготовка Ты откуда такой? В монастыре школа была Монахи тренировались слегка, баловались Как ты думаешь, нам помощь нужна? Зависит от того, сколько у нас времени в запасе Я никуда не тороплюсь Но ты не забывай, что от соседних таверн к нам направляются уже новые зрители и потенциальные участники, пожелавшие надрать задницу новичку, то есть тебе. Тогда давай выбираться отсюда. Кто первый выходит? Но служитель культа вдруг свистнул каким-то салихватским, я бы даже сказал, хулиганским посвистом. И в дверь салуна вошли еще трое монаха с наглухо закрытыми лицами. На лестнице на второй этаж вылетела дверь и, разбив перила лестницы, упала на официанта, выбив из его руки графин и открыв вид на еще троих в черных рясах без лиц. Со свода зала, откуда они там взялись, мягко, кошачьими движениями в разных местах зала приземлились еще две тройки в развивающихся черных балахонах фигур и завертелись волчком, перемешивая между собой различные фигуры вокруг себя». «Монахи, говоришь, баловались слегка?» «Интересное у них баловство!» Как-то стало значительно легче на душе, и я со спутниками продолжил свои телодвижения в сторону нападавших, количество которых резко уменьшилось на единицу сопротивляющихся. И мы начали синхронно отходить в сторону двери. Однако двигаться к двери уже можно было спокойнее, так как со всех сторон к нам стали приближаться новые спутники в сутанах. А бородатые противники, наоборот, постепенно старались отползти в сторону от черной процессии Мы все встали в дверном проеме, подождали дальних отставших И около нашей группы стали останавливаться конные экипажи Куда стали быстренько прыгать черные фигуры Ты с нами? Я даже не знаю, кто вы такие Мы, твой новый экипаж корабля Или ты продолжишь поиски в другом вертепе? «Так ты едешь или бежишь?» Я прыгнул на подножку кареты и возница щелкнул от отчего рванувшиеся кони быстро понесли нас вдоль по улице в сторону причала в порту. Корабль стоял на своем месте, и мы все быстренько погрузились на него. Попрыгали, как точнее. «Отдать швартовые!» Поднятые на мач так быстро, пока отдавались швартовые, и принявшие в себя ветер паруса придали движение к красивой, новенькой посудине и вынудили ее отчалить от причала. И только тогда мы увидели, как в порт стали врываться группами мужики с ножами и саблями в руках. За моей спиной оглушительно грянул выстрел и, бежавший впереди всех седобородый бородач с мушкетом в руке, покатился по булыжнику. Я оглянулся и увидел, как несколько моих гостей Вынув из-под короткоствольные ружья, встали на изготовку и целились в толпу на пирсе. Я махнул рукой, и они поняли это как приглашение к действию, и открыли беглый огонь. Я смотрел на удаляющийся берег и навсегда отставших преследователей. Корабль уже отдалился от преследователей настолько, что можно было не беспокоиться, и я повернулся к гостям лицом. Передо мной стояли в монашеских одеяниях с откинутыми капюшонами.